Билли наклонился и заглянул в щель. Внутри царила темнота. Мальчик мысленно обозвал себя дураком, однако не поспешил войти, а обернулся, удостоверяясь, что во дворе никого нет. Опустился на колено и снова заглянул в дом. Ему показалось, что теперь там еще темнее. Он присмотрелся внимательнее и увидел огромный, моргающий глаз. Стекла в окнах. Вдруг задребезжали, налетел ураганный ветер. Билли покатился по ступенькам на землю и закричал, но в неистовстве пустыни не услышал собственного голоса. Стекло в одном из окон не выдержало и рухнуло вниз фонтаном осколков. На крыльцо упала огромная тень. Грохот не стихал, а лишь усиливался. До мальчика вдруг дошло, что опасно здесь, на улице, а не внутри дома. Он попытался вскочить с земли и бегом вернуться к двери, однако ноги, как в кошмарном сне, будто увязали в густом киселе. Наконец, взобравшись по ступенькам, Билли схватился за дверь сеткой. Старая пружина пронзительно скрипнула, дверь оторвалась от косяка, и к ужасу мальчика грохнулась крыльца. «Боже, боже, боже!» — закричал он, влетая внутрь. Он успел добежать до середины кухни. Когда раскрылась задняя дверь, и на пороге возникла высокая черная фигура. Билли распахнул рот, но опять не услышал своего голоса. В довершении всех бед, что-то зеленое в чем-то белом вскочило с пола и рвануло прочь от задней двери. Тут мальчик завопил так, что заложило уши. Зеленое подскочило прямо к нему, а черная фигура вошла в кухню. Билли, не помня себя, развернулся и помчался назад. Зеленая побежала следом и врезалась ему в спину. Выскочив на крыльцо, оба налетели на другого высокого человека, отскочили, как мячики, и растянулись на крыльце. — Эй, эй, успокойтесь! — произнес первый высокий, снимая черную голову. — А-а-а! снова заорал Билли. — А-а-а! подхватил мэрштик. Билли, продолжая кричать, отчаянно озирался. Мэштик тоже вопил и смотрел то на Билли, то на Высокого. «Эй!» — донесся сквозь ветер мужской голос. «Билли! Мэштик!» Мальчик замолчал, глянул в сторону и, наконец, увидел то, что сулило успокоение. От приземлившегося вертолета к дому бежал газ. Билли повернул голову и только теперь рассмотрел что над ним склоняется темноволосый человек в черной одежде и с черной каской в руке. Улыбнувшись, незнакомец помог мальчику встать. Потом неуверенно протянул руку и зеленому существу, но решил не прикасаться к нему. Сержант Мэнденхолл крикнул изнутри. «Тот никого! Тот тоже порядок!» Джек снова посмотрел на Билли и на зеленого пришельца и сделал шаг в сторону уступая место Газу, Старик наклонился, поднял с крыльца Билли и протянул руку к мешктику, который трясся не меньше, чем мальчик. «Вижу, вы уже познакомились», сказал Газ, подмигивая Коллинзу. В маленький доме Гасса набились люди. Инопланетянин рассматривал каждого, прислушивался к голосам, время от времени склоняя набо голову, дрожащими руками подносил к стакан с водой, который ему подал газ, и делал поглоточку. — Ну, отпустила, Мэштик! — спросил старик. Джек чуть заметно улыбнулся. — Мэштик, его так зовут? — Примерно. По-другому мне не произнести. Он может говорить по-нашему, но сейчас упрямится, а порой передает мне мысли. Мэнденхолл склонился над телом Серого, до сих пор лежавшим на полу и снял с него грязную простыню. «Страшенный, слов нет!» — пробормотал сержант. Джек рассмотрел ужасающие черты покойника, совсем не похожие на мягкое и кроткое лицо зеленого пришельца, и передернулся, представив, что не Гасу, а ему, майору, пришлось бы сражаться с подобным чудищем. Судя по всему, зеленые и серые инопланетяне кардинально отличались друг от друга как наружностью, так и нравом. — Да уж, домой такого друга лучше не приводить, с мамой не знакомить. Джек повернулся к Гасу. — А этот не пытался телепатически передавать вам свои мысли, мистер Тилли? — На чай, задушевный разговор. Я его не звал, так что ничего не могу сказать. коллинс взглянул на зеленого пришельца, что сидел на старой кровати, прижавшись спиной к стене. Мэг прищурился. Напряг губки, посмотрел на Гаса куда более теплым взглядом и снова повернулся к Коллинзу. «Уничтожитель! Питаться!» Вдруг прозвучал его дребезжащий голос. Казалось, слова произнесены синтезатором, причем через мокрую подушку. «Да, питается!» Спустя несколько мгновений ответил Коллинз, сбитый с толку странным голосом пришельца. «Дети, дети, дети, дети!» В этот раз мыштик закрыл глаза и передал мысль Гасу. «Он говорит, что тварь разродилась, у нее появились дети!» Произнес вслух старик, содрогаясь от боли. «Когда он со мной так общается, голова у меня прямо трещит, а иногда даже идет кровь из носа!» «Мэхштик, говори, как все нормальное!» Он замолчал общим голосом. «То, что ваш гость наделен телепатическими способностями, несомненно, констатировал джек да пожалуй кивнул газмштек это полковник сэмфилдинг представитель вооруженных сил сша негромко сказал джек инопланетянину Пэт-полковник сделал шаг вперед неуверенно улыбнулся пришельцу и чуть было не отдал воинское приветствие но опустил руку и растерянно посмотрел на остальных а я майор джек коллинс тебе известно о том что ваши люди «Уже прилетали сюда раньше!» Коллинс наклонился и внимательнее взглянул на инопланетянина. Мэштик до сих пор, смущаясь, посмотрел на военных, потом на Гасса и мальчика и не ответил ни слова. «Более пятидесяти лет назад», — продолжал Коллинс, «надеюсь, ты поведаешь нам, кто хочет отнять у нас нашу планету». Пришелец вдруг перевел взгляд на майора. «Какая-то часть вашего общества?» — Намерена убить жизнь на Земле с помощью животного, называемого уничтожителем, правильно? — спросил Коллинз. — Они заставили нас прилететь сюда, с уничтожитель! Мэг закрыл глаза и задумался. — Ударили наш корабль! Коллинз кивнул. — Много лет назад такое же существо, как ты, рассказало одному человеку похожую историю. Он присел на край кровати. Оно же предупредило о том, что все повторится. Почему они так долго тянули? Инопланетянин наклонил голову и тут же поднял ее, явно все понимая. Токхен, уничтожительница, спячка, а ваши животные тут спят долгое время? Спросил он, глядя то на одного, то на другого и сильно трясясь. Может, от страха, что его накажут за причинение Земле такого вреда? — Да, некоторые из наших животных тоже впадают в спячку, — ответил Джек. — В своем мире уничтожитель не спит пятьдесят лет. Наши господа, отправлять его в другие миры — самый простой способ. Все напряженно ждали продолжения, однако инопланетянин замолчал и стал рассматривать били мышки не останавливайся расскажи им все попросил газ пришелец взглотнул и перевел взгляд с мальчика на кухонное окно самый простой способ очистить ваш мир серые пользоваться животным чтобы освобождать неразвитые планеты присваивать себе ископаемые и поселяться в уничтожитель «Убьет людей все живое!» — печально прибавил он, глядя в стакан с водой. «Мы везли животное на другую планету, не это, но на нас, на серые и привезли здесь!» «Твой народ против этой затеи?» — спросил Филдинг. Мэшник посмотрел на него своими огромными глазами и моргнул. «Мы учим и работаем с машины, мы...» «Работники! Правильное слово! Мой народ! Мы боимся и не можем много сделать! Я хочу помощь!» Грустно сказал он, качая головой и указывая на всех вокруг растопыренными пальцами. Медленно спустившись с кровати, инопланетянин неуверенными шагами прошел к кухонному окну. «Очень поздно! Дети родились! Теперь нельзя остановить!» «Дети, иметь дети через двенадцать!» Засунув палец в рот и не переставая качать головой, он задумался. «Дети, иметь дети! Через двенадцать часов! Потом еще дети! Еще дети! Умнее и умнее!» Он уставился в пол, не в силах смотреть в глаза людям. «Сколько их сейчас, Мэштик?» — спросил Джек. «Цифра сто». «Или больше. Может, сто и двадцать. Зависит от еды. От того, много ли у животной еда». «Триста коров и компания байкеров. Это много или мало?» Вслух задался вопросом Филдинг. «По-моему, очень даже неплохой банкет. По случаю прибытия на Землю». Джек тоже прошел к окну и положил руку на плечо инопланетянина. «Нам понадобится твоя помощь. Мэр посмотрел ему в глаза. «Даже если уничтожители или дети убить, серые не остановятся. Эта планета принадлежит им, а мы не в силах много помочь. Мы учим, лечим, прислуживаем. Серые скоро прилетят, вы их не остановить». «Сперва нам следует остановить зверя. Сможешь пойти с нами?» — спросил Джек. Мэгштик приблизился к Билли, внимательно его рассмотрел, улыбнулся и прикоснулся к плечу мальчика. Потом взглянул на черную кевларовую каску, которую Мэгштик оставил на кухонном столе. «Мэгштик и Билли помогут!» «Отлично! Отправляемся в путь! Прямо сей!» «Хочет солдатскую каску!» — сказал Мэгштик, глядя сначала на каску, потом снова на Билли. «Правильно! Это каска!» — боязливо ответил мальчик. «Не так-то просто с ним общаться!» — заметил Филдинг. «Ко всему приходится приспосабливаться!» «Со всей серьезностью, на какую он был способен!» — сказал Джек. Мэр Штик прошел к Гасу, взял его за руку и указал на фотографию на столике с изображением молодого Гаса в военной форме. «Гас! Сражаться с Мэр Штик, Опять молодой!» — сказал инопланетянин, до сих пор тыча пальцем старый черно-белый снимок. — Похоже, вас снова призывают на воинскую службу, мистер Келли, — сказал Джек. Старик взглянул на фото, потом на всех, кто стоял вокруг. — Полагаю, жаловаться конгрессмену бессмысленно! Военные одновременно покачали головами. Глава 28. Чата-Скролл, штат Резона. 9 июля, 13.40. Джули Даус пришлось позвать на помощь Тони, который сегодня явился трезвым, так как прошлой ночью снова забыл, куда поставил грузовик и утром не мог доехать до бара. Теперь он работал официантом, поскольку из-за нынешнего переполоха посетителей заметно прибавилось, Хуан и Кармел помогали мыть посуду, присматривать за кухней, пока сама она принимает заказы. Джули попросила Хэла Уикома, тот отработал у нее вышибалой, а по выходным еще и барменом. Здоровяк Хэл носил густую, рыжую бороду и футболки с разными надписями. Сегодняшняя с картами по мотивам Стартрека гласила «Кирк кроет Пикар, а я крою Джейн Вэй». Куда смешнее была другая, с изречением у самого Бен Ладена, Бог простит, но представить их друг дружке — работа морпехов. В эту футболку могучий Хэл с трудом втискивался. Бывший морской пехотинец, он, как никто, умел поддерживать порядок в сломанном кактусе. Джули надеялась, что сумеет и в эти безумные деньки. Армейцы выпроваживали из города репортеров, или операторов и туристов. Большинство, по счастью, уже и след простыл. Те же, кто пока оставался в чата с поскольку за ними еще не пришел автобус, собирались в сломанном кактусе что-нибудь выпить и перекусить. Местные сидели за столиками, подальше от стойки, и с любопытством наблюдали за разворачивающимися вокруг событиями. Репортеры кричали в сотовые телефоны, объясняя начальству, в сколь затруднительном положении они оказались. А телеоператоры снимали все, что только могли, в том числе, конечно, и других репортеров. Ровно в час сорок пять, когда младший лейтенант Джейсон Райен установил последнее блокирующее сигналы устройства, мобильная связь пропала. Человек тридцать репортеров принялись хором поносить сотовых операторов. райн появлялся в баре еще дважды и объявлял, что город, «Закрывают из-за вспышки брут слеза. Его засыпали вопросами. Он спокойно отвечал, что Томас Точаку уже лишился почти всей скотины, что болезнь быстро распространяется и может передаться даже людям. Народ шумно возмущался и продолжал расспросы. Райан со спокойным видом раздавал заготовленные заранее копии пресс-релиза. Джулии тайком наблюдала за ним и, конечно, замечала что лейтенант, то и дело, поглядывает в ее сторону. Уходя, он улыбнулся ей. От этой улыбки по коже Джули побежали мурашки, а в душе ожили чувства, все эти годы пребывавшие в спячке. Давненько с ней не случалось ничего подобного. Дел было, видимо, невидимо, но хоть лишняя прибыль и радовала Джули, она ни на минуту не забывала о том, что в пустыне творится неладное... С нетерпением ждала окончания рабочего дня и все искала в толпе незнакомцев Билли, уехавшего уже несколько часов назад. Мать надеялась, что мальчик хотя бы где-нибудь в городе. Здравствуйте, произнес мужской голос. Джули повернула голову и увидела симпатичного улыбающегося блондина лет сорока. Поставив ногу на перекладину табурета, он наклонился над стойкой. На нем были обычные джинсы, джинсовая рубашка и модные очки с круглыми стеклами. Здравствуйте, ответила Джули, подходя и открывая блокнотик для заказов. Здесь всегда так шумно, спросил незнакомец, продолжая улыбаться и указывая на гомонивших репортеров. Джули взглянула на человека с камерой, стоявшего буквально футе от нее, моргнула от ослепляющей вспышки света и узнала в репортере отвратительного типа из Финикса по фамилии Кошихара. Он что-то тарахтел в микрофон, убивая время до отбытия. Прищурившись, Джули ловко накинула на объектив камеры мокрую тряпку. «Эй, в чем дело?» — воскликнул оператор. «Вы испортили прекрасный материал, уважаемая!» — заявил Кашихар. Блондин сделал шаг к репортеру. «По-видимому, леди не желает, чтобы из нее делали витринный экспонат. Мой босс меня тоже не похвалит». Предполагается, что я работаю, так что идите, ребята, играйте в свои игры в другом месте. Он развернул Кашихару и легонько подтолкнул его в сторону детского загона, маленького зала для мороженого. — А ты, черт возьми, кто такой? Я папаша! — возмутился репортер. И все-таки покорно ушел. — Спасибо! — громко произнесла Джулли, чтобы блондин услышал ее в несмолкаемом шуме. — Чего желаете?